«Ах, вот оно что!» — задумчиво пробормотал Мазу. «Так что я просто обязана взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз. К тому же я понизила голос, потому что от самой этой мысли становилось жутко. В глазах покойника можно увидеть истинного убийцу». «А что же доктор ничего не заметил?» — справедливо поинтересовала Селли, разгрызая ручку марципановой Венеры, которую Мазу выудил из рукава. Дядя был расстроен, и он слишком много пьет с тех пор, как... Ну, вы знаете. Они оба кивнули. Но я уверена, что узнала от него достаточно, чтобы заметить что-либо достойное внимание, заявила я. Мазур расхохотался. Значит, всего делов-то проскользнуть в часовню, когда все заснут, как убитые. Когда все крепко заснут, — поправила я. Давайте сходим туда в полночь, посмотрим на труп... Посветим ему в глаза и все узнаем. «Все так просто, что даже странно, что никто другой не догадался это сделать», — ухмыльнулся Мазу. Я сердито глянула на него. «Другие просто не захотели забивать этим голову. Лорд Роберт мало с кем дружил. Кроме того, он многим должен. И всех устроит, если убийцей окажется именно он». «Ну, только не тех, кому он должен», — вставила Элли. «А что делать с людьми лорда Уорси, которые охраняют часовню?» — спохватился Мазу. «Об этом я и не подумала. Тогда не ходите со мной. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Я сама найду часовню святой Маргариты. Сейчас», — возмутилась Элли, — «я и так твоя должница. Ты ведь не проболталась, что я убирала за сэром Джеральдом?» Она обиженно вздохнула. «И ни пенса мне не заплатили». «А уж как там воняло!» «А я, — включился Мазу, — ничего не боюсь. К тому же я лучший акробат труппы мистера Сомерса. Вряд ли меня выгонят за такие мелочи. А если и выгонят, им же хуже. Подамся в театр или поступлю в парижский сад». «Надо купить у аптекаря сонного порошка. А вось он как-нибудь попадет стражником в пиво», — подмигнула мне Элли. Я поцеловала их обоих. Мазу тут же старательно утерся. Вручила Элли несколько монеток на снотворное и припустилась бежать, чтобы передать псов Груму, который должен был расчесать им шерсть. Беседуя с Грумом возле конюшни, я заметила сэра Чарльза, который, как обычно, зашел проведать лошадей. «О, леди Грейс!» — поприветствовал он меня. «Сегодня у нас урок?» — спросила я чувствуя угрызение совести. Я ведь совсем об этом забыла. Он смутился. «Нет, думаю, нет. После всего, что случилось...» «Тогда пойдемте хотя бы поздороваемся с ласточкой», — предложила я. «Если не по мне, так по вам она наверняка соскучилась». «Э-э...» протянул он. «Наверное, сэру Чарльзу опять было неловко. Так что пришлось мне самой подвести его к стойлу». Ласточка вытянула свою очаровательную морду. Пожалуй, есть в ней что-то от уэльского пони, и потянулась ко мне. Я потрепала ее по бархатному носу, и она фыркнула. Сэр- Чарльз резко протянул руку, чтобы тоже погладить лошадь. Но Ласточка неожиданно отпрянула назад и оскалилась. Сэр-Чарльз попятился: Эй, ты что, рехнулась? Я очень удивилась. Ни разу во время наших многочисленных и очень скучных уроков сэр Чарльз не разговаривал с лошадью таким тоном, а она не реагировала на него подобным образом. Это было очень странно.